26 сентября 1908 года, полдень, пролив Ла-Манш, канал, на траверзе Дувра, мостик линейного крейсера флота Его Величества Дредноут. Встречать дружественные русские корабли на траверс Дувра король Эдуард и лорд-протектор Адмирал Фишер вышли на Дредноуте. Потому что все равно больше не на чем. И если Адмирал Ушаков — это корабль из будущего, встречу которому не стыдно выйти даже на индейской пироге, то Измаилы, построенные на местных санкт-петербургских верфях, требуют, чтобы встречающая страна держала перед ними марку Великой морской державы. Германцы, пока не готов их монстр-мольтке, предпочли уклониться от непроизвольного состязания в Тщеславии, а вот Британии с этого ринга деваться некуда. тем более, что король имел по этому поводу особое мнение, которое и высказал адмиралу Фишеру. «Спаситель Джон терпел на кресте, и ты тоже потерпишь на мостике своего детища, раз уж тебя угораздило на постройку этого уродца, тем более, что тебе не впервой. В Ревели мизансцена была куда как более неприятной». «Ес, сир», — коротко ответил адмирал Фишер. Он прекрасно понимал, когда перед ним старый приятель-дружище Берти, а когда его королевское величество Эдуард VII. И вот теперь, стоя на мостике Дредноута, адмирал Фишер вглядывался в силуэты приближающихся Измаилов и с горечью в сердце признавал. Его детищу до этих грозных и красивых кораблей, как пешком до луны. Первый раз его тревожно кольнуло, когда сигнальщики сумели обнаружить русский отряд на дистанции всего в 100 кабельтовых, а взять на сопровождение с точной выдачей цели указания получилось только кабельтовых на 50. И все это исключительно из-за того, что на корпуса и надстройке русских кораблей, идущих без дымов, была нанесена маскировочная окраска, затрудняющая подстройку дальномеров. При дальности прицельной стрельбы орудий дредноута в 70 кабельтовых это уже являлось серьезным ухудшением характеристик, но это были только цветочки. Адмирал Фишер уже знал, что в случае войны сигнальщики Измаилов по хвосту дыма из трупа обнаружат дредноут с 300 кабельтовых, а уже на 160 длинноствольные 10-дюймовки русского главного калибра Накроет британский линкор градом снарядов улучшенной баллистики. И это было хуже всего. Вторым, то есть на самом деле первым тревожным сигналом, говорящим о преимуществе русского проекта, была средняя скорость в походе, вычисленная по времени прохождения через Гибралтарский пролив и прибытия к Дувру. Все это время отряд рейдеров держал не менее 25 узлов. Дредноут же проделал свой учебно-испытательный поход к островам Вест-Индии обратно со средней скоростью только в 21 узел крейсерского хода. А ведь перед тем, как прибыть сюда, к Дувру, русские крейсеры-рейдеры проделали сверхпротяженный поход продолжительностью чуть ли не полгода, не совершая заходов в постоянные базы, оборудованные ремонтными мощностями. И эта невероятная автономность сама по себе являлась весомым преимуществом, подтверждающим, что эти корабли вполне способны делать то, для чего их создавали. Даже одиночный рейдер этого типа, ушедший глубоко на британские коммуникации, мог причинить империи, над которой никогда не заходит солнце, просто ужасающую боль. Так что оставалось только радоваться тому, что Британия отныне часть континентального альянса, а посему новых русских рейдеров придется опасаться уже за океанским кузеном. Впрочем, это были только первые впечатления. Когда русский отряд приблизился, его флагман Измаил лег в дрейф, а два других корабля, пройдя Маристия, не снижая хода, направились дальше на север. И тут же, с той стороны, куда ушли Гангут и Кинбурн, в воздухе, как и в прошлый раз, появилась летающая каракатица, на какое-то время зависнув над баком лежащего в дрейфе русского рейдера. Адмирал Фишер поднял к глазам бинокль и успел разглядеть, как из летательного аппарата, придерживая на ураганном ветру руками головные уборы, вышли сразу несколько человек, после чего геликоптер подпрыгнул вверх и стремительным рывком набрав высоту, полетел в ту сторону, откуда только что прибыл. Он будто намеревался догнать русские корабли. И почти сразу на мачте русского флагмана рядом с вымпелом контр-адмирала фон Эссена взвились стандарты русского императора и германского кайзера. Для полной компании, если не считать глубоко миноритарную Бельгию, на русском корабле не хватало только британского короля». После его прибытия неофициальную прелюдию к лондонской конференции можно считать открытой. И точно, еще минуту спустя на мачте русского рейдера рядом со штандартами русского императора и германского кайзера вверх взвился флажной сигнал, подтверждающий приглашение для британского монарха прибыть к нему на борт с официальным визитом. Королю предстоял официальный визит на русскую территорию, вроде того, что русский император и германский кайзер совершили на дредноут перед Ревельской конференцией. — Ну вот и все, Джон, — сказал король, разглядев этот сигнал. — Осталось совсем немного. Надеюсь, мой зять не будет над тобой издеваться, как в прошлый раз. А Майкл пожалеет своего доброго дядюшку Берти и не будет заставлять меня делать то, чего я уж очень не хочу. — А чего вы не хотите, Берти? — с интересом спросил адмирал Фишер. — Ведь вы старательно, местами даже с удовольствием, выполнили уже то, чего от вас хотел ваш племянник. Какие у него еще могут быть претензии в ваш адрес? — Я этого не знаю, — вздохнул король. И именно потому опасаюсь. С момента нашей последней встречи в Ревеле произошло слишком много заранее неоговоренных событий. И поверь моему жизненному опыту, как раз одно из них может стать тем самым камнем преткновения, о котором споткнется наш союз. Впрочем, даже опасаясь худшего, я все равно продолжаю надеяться на лучшее. А потому давай пойдем и постараемся хорошо сделать свое дело. После этого адмирал Фишер и сопровождаемый им король вместе начали спускаться в катер, пришвартованный к парадному трапу флагмана Роял неви До решающего момента им оставалось немного. Полчаса спустя там же палуба дальнего броненосного рейдера «Измаил». Первое, что король и его верный клеврет увидели, поднявшись на палубу русского рейдера, была Виктория Великобританская в белом платье. Раздувшись от беременности будто дирижабль, она стояла рядом с мужем, держа за руку дочь. Прием, надо сказать, нечестный, потому что при виде дочери и внучки мозги у короля сразу напрочь отшибло. И только потом британские гости разглядели одетого в мундир офицера морской пехоты императора Михаила, сурового и сосредоточенного как перед боем, а также улыбящегося непонятно чему кайзера Вильгельма в неизменном Пикельхелме и двух юношей Георгия и Бориса, представляющих тут Сербию и Болгарию. По сторонам от величеств и высочеств стояли главные действующие лица этой драмы. Прогнувший этот изменчивый мир под себя, генерал Бережной, госпожа Антонова и адмирал Уларионов, который прежде казался королю на фоне его дочери бледным расплывшимся пятном. Старина Берти едва дождался, пока доиграет британский гимн «Боже, храни короля», потом, опираясь на неизменную трость, торопливо проковылял мимо строя почетного караула, едва обращая внимание... На вытянувшихся в струнку морских пехотинцев в залихватски заломленных черных беретах и темно-зеленом камуфляже, на матросов в черной морской униформе. При этом и на тех, и на других медные пуговицы, пряжки, ремней и прочая металлическая фурнитура, включая граненные штыки мосинских винтовок, были начищены бархотками до нестерпимого сияния. Когда этот строй закончился, король остановился и произнес историческую фразу. «Я очень рад вас всех видеть, господа. И знаете, что мне только что пришло в голову? Все мы тут, являясь в той или иной степени друг другу родственниками, чуть было не передрались насмерть из-за призрачных политических миражей. Если мы будем враждовать, то победителей в той войне не будет, только проигравшие». «Зато сейчас мы все выиграли и сильны, как никогда». «Да, дядюшка», — ответил королю император Михаил. «Сейчас мы победили всех наших врагов. Но история знает множество случаев, когда союзники в одной войне становились врагами в другой, насмерть перессорившись из-за дележа добычи. Мы, конечно, на этот раз постарались обойти самые острые углы». но все равно нашлись такие деятели, которые решили, что им позволительно выхватывать куски из чужого рта, потому что у них, видите ли, великая идея. — Если ты, Майкл, говоришь о Греции, — ответил британский король, — то могу тебе сказать, что король этой страны, не помню, как там его зовут, слезно жаловался на тебя из-за Салонского инцидента... нашему чрезвычайному и полномочному посланнику сэру Фрэнсису Эллиоту. Это были как раз те дни, когда вся Британия праздновала избавление от лондонского метеора. Поэтому я повелел ответить, что проблемы греков-британцев не волнуют. Впрочем, в настоящий момент мое мнение ничуть не изменилось, потому что сейчас не времена моей матери». «Я не имею никакого желания встревать в ссору с одной из великих держав ради мелких выгод такого государственного недоразумения, как Греция». «Мы заранее, еще до подписания документов о создании Балканского альянса, предвидели желание греков хапнуть салон себе», — сказал император Михаил. «Но все равно дали им шанс поправить свою карму». «Как видите, наша доброта не пошла греческому государству впрок, потому что король вместе с наследником пошли на поводу у разных политиканов, алчность которых оказалась больше их разума». «Но я не понимаю, Майкл, почему даже предвидя неизбежное греческое предательство, ты все равно привлек эту страну к созданию своего Балканского союза?» — спросил король. Неужели твой поступок был продиктован только солидарностью по отношению ко всем христианским народам, жившим в границах уничтоженной тобой Османской империи? «Солидарность — это само собой», — ответил император Михаил. «Но и она не отменяет того факта, что с греческим государством с самого начала было что-то не так». «Даже не будучи участником антитурецкого союза, греки все равно попытались бы стянуть себе кусок с краю стола, точно так же, как Италия под шумок присвоила себе Ливию. Не подписавшие ни одной бумаги, предписывающей им этого не делать, итальянцы теперь с полным правом могут назвать Ливию своей колонией, хотя вы, дядюшка, тоже были бы не прочь немного округлить свои африканские владения». С Грецией разговор совершенно иной. Территория Османской империи была поделена заранее, и попытка нарушить подписанное соглашение является наказуемым деянием. Мы не собираемся ликвидировать это государство или отрезать от него куски, уже подвергшиеся так называемой эллинизации, но считаем необходимым подвергнуть греческую элиту процессу перевоспитания. Плохие мальчики поставлены в угол. И розги для порки в соленой воде уже замочены. Недоумение британского короля рассеял улыбящийся во все сто зубов германский кайзер Вильгельм. Улыбка во все сто зубов. Английское идиоматическое выражение, эквивалентное русской улыбке до ушей. Для освобожденных от турок азиатских землях, острова Ханьяческого моря с преимущественно греческим населением, русские собираются создать королевство Пантийских грехов со всеми положенными ему атрибутами в виде собственного короля, флага и гимна, и заключить с этим государством военно-политический союз. О просуществовании нынешней Греции со столицей в Афинах они собираются попросту забыть до тех пор. пока их король не сдастся и не назначит наследником нужного им человека. И только тогда, может быть, мой кузен Михель сменит гнев на милость и покажет грекам свое благоволение». Он коротко хохотнул. «А нынешний греческий наследный принц для Михеля теперь будто пустое место, даром что двоюродный брат. Он говорит ему «Эй, ты!» и пошел вон, и больше ничего». «Мы считаем, — сказал император Михаил, — что государством понтийских греков, а в дальнейшем и всей Греции, должен править не нынешний наследник престола принц Константин, уже дважды жидко обгадившийся за свою карьеру, а второй сын короля Георга тоже Георг, довольно неплохо показавший себя в должности верховного комиссара критского государства». После разгрома Франции, где этот человек прозябал послом греческого королевства, он остался неудел и теперь свободен для нового назначения. В качестве короля этого человека с радостью примут и в Смирне, и на островах, и на том же Крите. А в итоге в самой Греции, основной бедой которой является бедность, просто-таки нищета греческого государства, при богатстве тамошних власть придержащих. При упоминании о греческой нищете британский король скривился как от зубной боли, ибо хроническая греческая бедность являлась прямым следствием британского господства на этой земле. Все, что греческое простонародье тяжким трудом зарабатывало на оливковых и виноградных плантациях, вылавливало в море и добывало в шахтах, В конечном итоге все эти богатства утекали в британские банки, являющиеся смыслом существования Соединенного Королевства. И ничего не меняло то, что у многих из этих банков в последнее время сильно обновился список собственников и бенефициаров. В любом случае, все те страны, где они пустили свои корни, ждало экономическое истощение и финансовое разорение. По-другому вести свой бизнес они не умеют. «Хватит говорить об этой Греции», — прервал король Эдуард своего племянника. «Нам уже по большому счету все равно, что с ней произойдет. Разумеется, при условии соблюдения в разумных пределах наших британских интересов. Но этот вопрос предварительно требуется обсудить на уровне министров и только потом поднимать его на самый верх». «Здесь, поблизости от нас, имеется куда более важная проблема, по сравнению с которой государство Недоэлинов и вовсе не стоит нашего внимания». «Если вы, дядюшка, имеете в виду раздел тушки убиенной Франции, то должен заметить, что сам по себе этот вопрос не на пять минут, который можно обсуждать, стоя на ногах», — сказал император Михаил. «Не лучше ли нам сейчас спуститься в адмиральский салон этого корабля, где уже все готово для парадного обеда в честь моего дорогого британского родственника и в его процессе не спеша все обсудить?» «А то мы русские!» — русский император обвел рукой вокруг себя, включив в русское общество сербского принца, болгарского короля и дочь британского короля «В голодном состоянии бываем очень злыми и неуступчивыми». «О да!» — немного поддержал своего коллегу Кайзер Вильгельм. «Обед это святое. Гораздо хуже будет тем, которым придется только облизываться, когда мы будем уже есть. И вы понимаете, о ком я говорю. Ха -ха -ха. Об итальянцах, которым Ливия оказалась на один зуб». От такой легкой закуски у них только разыгрался аппетит. Теперь они хотят Хорватию, Албанию, а также весь юг Франции с Леоном, Марселем и Тулузой. «Беспочвенные мечтания, Уильям!» — проворчал король. «Я уже много раз говорил, что Италию погубит чрезмерная жадность. Впрочем, я согласен с Майклом в том, что обсуждать такие вопросы на голодный желудок Вредно для здоровья, так что быть посему. Тем более, что в прошлый раз меня на русском корабле кормили совсем неплохо. Еще час спустя, там же, дальний броненосный рейдер «Измаил» адмиральский салон. Обед подошел к концу, и настал момент, когда ловкие и услужливые стюарды убрали со стола посуду, Оставив только курительные принадлежности, после чего удалились. Встал и собрался уходить также и хозяин этого места, контр-адмирал фон Эссон. В компании вершителей судеб мира он не чувствовал себя равным никому. — Да, — сказал британский король, когда все, не принадлежавшие к посвященным, покинули адмиральский салон. — Обед был хорош, а теперь пора поговорить серьезно. «С твоего позволения, Майкл, я, как самый старший из присутствующих, приму на себя обязанности спикера нашего заседания». «Пусть будет так, дядя Барти», — ответил император Михаил. «В таком случае твое слово первое. Ты начинай, а мы поддержим». «Итак, начну я сначала», — сказал король. «Нет, не с сотворения мира, описанного в Библии, это было бы слишком». а с начала того исторического периода, который мы с вами, дамы и господа, только что похоронили и даже помянули неплохим вином. Должен сказать, что это было спокойное и предсказуемое время, начавшееся с того, что в достославном городе Вене собрались европейские монархи и их законные представители, намеревавшиеся решить, как они будут жить дальше в мире, освобожденном от власти корсиканского чудовища. Единственная цель, что ставили себе участники Венского конгресса, это поддержание в Европе состояния мира и стабильности. — Поправка, Ваше Величество! — неожиданно сказала генерал Антонова. — Не был XIX век неспокойным, непредсказуемым. Установленная на Венском конгрессе стабильность уже через тридцать лет взорвала Европу серией революций. И единственной страной, избежавшей серьезных потрясений, была Россия. — Поправка к вашей поправке, уважаемая Нина Викторовна, — сказал генерал Бережной. Россия, наоборот, стала первой жертвой той мертвящей стабильности, потому что, как иначе можно воспринимать попытку государственного переворота, предпринятую так называемыми декабристами. Сливки военной элиты жаждали работы по специальности, дело, от которого бы кружилась голова, завоевательных походов и безудержного грабежа побежденных. Ведь это куда интереснее, чем сидеть на попе ровно и воровать на военных подрядах. — Туши, Вячеслав Николаевич, — сказал генерал Антонова. Наверное, вы правы, и стоит признать, что, несмотря на то, что мятеж декабристов имел другую природу, нежели буржуазные европейские революции, в его возникновении были виноваты те же общие причины. А потом, едва в Европе рассеялся дым уличных сражений, Франция, Британия и Сардиния при молчаливом одобрении остальной Европы заключили между собой союз, основной целью которого было ограничение пределов российского могущества. И ведь никого в Европе ни на минуту не смутило, что главным поводом для нападок на Россию стала поддержка Османской империи, жестокой угнетательницы и хулительницы всего христианского. И в этот момент эпоха Венского конгресса, мир, где монархи питали друг другу бесконечное доверие, ибо все происходили из одного класса, сменился миром-коалицией, «Наподобие тех, которые сложились перед войной за испанское наследство», сказал адмирал Ларионов. «Совершенно верно, Виктор Сергеевич», с жесткой улыбкой сказал генерала генерал Антонова. «Крымская или Восточная война — это переломная точка, отделившая первую половину XIX века от второй. Могу лишь добавить, что оба главных участника антироссийского альянса И королева Великобритании Виктория, и французский император Наполеон Третий имели на это глубоко личные причины, никоим образом не относящиеся к государственным интересам своих стран. — Постойте, госпожа Антонова, — сказал британский король, — нам прекрасно известно, что Наполеон Третий был буквально взбешен, когда русский император Николай I Обозвал его в поздравительном письме по поводу коронации дорогим другом вместо дорогого брата. Но зато моя маман, как считается, действовала исключительно в государственных интересах, ибо Российская империя угрожала британским владениям в Индии и по всему миру. В то время я пребывал в уже достаточно зрелом возрасте и прекрасно помню разговоры о том, как огромное государство на Востоке утесом нависает над Европой и всем миром, и как для нас важно сократить влияние Санкт-Петербурга на международные дела, уменьшив непомерную мощь Российской империи. Русский император Николай I в самом деле был не самым добрым государем. Он вторгся со своими армиями в Венгрию, подавлял стремление к свободе многих кавказских народов, И по его приказу после битвы при Синопе русский военный флот расстреливал спасающихся вплавь турецких моряков. «И все это правда только потому, что об этом писали британские газеты», — с сарказмом произнес император Михаил. «А ты, дядя Берти, думай, что ты говоришь и кому». В Венгрию русские войска вступили по приглашению законного венгерского короля и австрийского императора Франца Иосифа, который отблагодарил за свое спасение жесточайшей неблагодарностью. Что же касается подавления стремления к свободе народов Кавказа, то эта свобода воспринималась ими как возможность совершать набеги на русские селения, грабить и уводить в рабство подданных империи. Если бы подобные свободолюбцы обитали поблизости от ваших владений, то к настоящему моменту они были бы истреблены, как какие-нибудь аборигены Тасмании. А вот это был удар королю не в бровь, а в глаз. Если истребление американских индейцев было совершено руками североамериканских поселенцев, за которых правительство в Лондоне как бы не несло никакой ответственности... А геноцид тасманийцев целиком и полностью находился на совести британских поселенцев. Но генералу Антоновой, произведенного императором, эффекта показалось недостаточно, и она добавила немного от себя. — И вообще, ваше британское величество, — сказала она резко, — не британской державе на протяжении столетий, жестоко подавляющих своих подданных ирландской национальности, рассуждать о подавлении стремления к свободе. Один великий голод, случившийся в конце сороковых, унес в могилу шестую часть ирландского населения и еще столько же заставил эмигрировать в Северную Америку на кораблях-горобах, едва способных пересечь океан, не развалившись в пути. В настоящий момент население этой вашей территории вдвое меньше, чем до 1945 года. и Почти столько же населения, как сейчас, было в независимой Ирландии, когда наша эскадра покинула мир двадцать первого века, хотя впоследствии эта территория больше не переживала катаклизмов подобного масштаба. Ущерб, нанесенный ирландскому народу в правление вашей матери, оказался невосполнимым. Точку в дискуссии поставил адмирал Ларионов. Могу добавить, что сведения о расстреле спасающихся турок при Синопе были целиком и полностью выдуманы британскими журналистами, близко не видевшими того сражения и судившими о русском флоте по привычкам и обычаям вашего собственного Роял-Неви. Разве отказались бы британские моряки от возможности потешить великобританское эго, стреляя в спины спасающим своей жизни дикарям? «Ну, хорошо, господа из будущего», — проворчал король Эдуард. можете Считать, что вы пригвоздили мою шкуру к позорному столбу. Мы, британцы мерзкие, подлые, аморальные и беспринципные, как и всякие накопители капитала ради самого капитала, как писал господин Маркс. Но я все равно не вижу, каким образом моя мать в своем враждебном отношении к Российской империи могла иметь личные мотивы, отличающиеся от декларируемых ею государственных интересов Британской империи. Генерал Антонова скептически хмыкнула и сказала, «Я удивлена, что вы не посвящены в подробности той истории. Хотя, быть может, в вашей семье память о тех событиях была под запретом, и поминать о ней вслух было не принято, чтобы не бередить старые сердечные раны вашей матери. Все началось ровно семьдесят лет назад, когда Лондон с официальным визитом посетил блестящий наследник российского престола — цесаревич Александр Николаевич. Если в преддверии этого визита Лондон судачил об этом как о предстоящем набеге одетых в шкуры необузданных дикарей, то после приезда русской делегации британская публика была поражена блеском, образованностью и утонченностью молодых русских аристократов. Но звездой этого светского шоу-балета несомненно был сам наследник цесаревич. Он оказался не только умен и прекрасно образован, но и пользовался несомненным успехом у дам и девиц из самых знатных семейств. А тут юная королева Виктория, красивая, яркая, незаурядная и к тому же незамужняя. Одним словом, эти двое втюрились друг в друга со всем пылом своих душ. Да только Александр Николаевич еще помнил, на каком он живет свете. А ваша маман... которая вела себя на грани фола, уже нет. Выйдя на замуж за этого прекрасного, обаятельного красавца, нежно влюбленного в ее красоту, и тогда с нее спали бы путы зловредной кенсингтонской системы, наложенные на юную королеву с целью сломать волю и укротить дух. Были в Британии люди, рассчитывавшие править страной из-за спины сидящей на троне бессильные и безвольной куклы-марионетки. Сложившаяся ситуация встревожила в первую очередь именно их, ибо брак Виктории и Александра рушил все их планы, и в Санкт-Петербург полетели письма, которые следовало бы именовать доносами. Писали императору Николаю Павловичу его собственные подданные, сопровождавшие в поездке по Европам наследника престола. Для них предполагаемый брак наследника российского престола с британской королевой вообще колебал основы мироздания. Неприемлемыми были оба варианта развития ситуации и личная русско-британская уния двух монархов, при которой Россия целиком и полностью подпадала под влияние Туманного Альбиона, и отказ Александра Николаевича от престола наследия с переходом хода к следующему сыну императора Николая, Николаю Николаевичу, обладавшему всеми шансами войти в историю с эпитетом «безумный». Николай I тогда таких подробностей о жизни своего потомства не знал, но остроту ситуации чувствовал инстинктивно. Именно поэтому он написал своему старшему сыну грозное письмо, требующее, чтобы тот, пока дело не дошло до греха, скорее возвращался домой и думать не смел о британской королеве. а вместо того выбрал бы в качестве основного варианта Гессен дармштадтскую принцессу Максимилиану Вильгельмину. Надо думать, что Александр Николаевич проявил некоторое малодушие и на последнем свидании с целью самооправдания показал это письмо своей несостоявшейся невесте, после чего та возненавидела его за слабость, а его отца — за жестокосердие. Так закончилась сказка о большой чистой любви двух молодых людей, и началась суровая политическая быль, ибо ваша маман меньше всего была пригодна к роли безвольной марионетки. рациональную ненависть к России, родившуюся из той несчастливой страсти, королева Виктория аккуратно задрапировала рациональными мотивами государственных интересов, после чего бережно пронесла в своем сердце через всю жизнь сумев воспитать несколько поколений британских политиков, свято уверенных в изначальной порочности и опасности русского влияния где бы то ни было. И первый раз эта ненависть вырвалась наружу именно во время свидания на острове Уайт с французским императором Наполеоном III, раздосадованным бестактностью императора Николая. Именно тогда эти двое решили объединить свои силы в войне против России, позже названной Крымской или Восточной. И у каждого из них на то были свои глубоко личные мотивы. — Вот так-то, дядюшка Берти? — со вздохом сказал император Михаил. — Моего деда эта история, конечно, не красит, ибо, подкатываясь к британской королеве, он должен был сознавать всю полноту своей ответственности за последствия. Но вот поведение вашей матери далеко выходит за границы обычной женской мстительности. Простите, дядюшка Берти, но вы сами нарвались на этот малоприятный для вас исторический экскурс. А сейчас, с нашего общего позволения, госпожа Антонова закончит свою мысль. Прошу вас, Нина Викторовна, продолжайте». Генерал Антонова обвела присутствующих внимательным взглядом и сказала... С той поры, как франко-британская коалиция вмешалась в русско-турецкую войну на стороне людоедского османского режима, эпоху Венского конгресса можно было считать закончившейся, а вместо нее началась эпоха Парижского трактата, жестоко ограничившая Россию. Это уже не было такое тихое и спокойное время. В Европе гремели войны, потому что новым игрокам Стремительно растущим Пруссии и Сардинскому королевству требовалось место под солнцем, и даже смена континентальных лидеров после краха Второй империи Наполеона третьего ничуть не изменила сути политического европейского проекта, который продолжал быть нацеленным на ограничение возможностей Российской империи. При этом, вступая с Россией в постоянные союзы и временные коалиции, Вовлекая ее в свои дела, наши европейские партнеры преследовали только свою выгоду. И все это закончилось однозначно и радикально, в грохоте бомб, взорвавшихся на Большой морской улице в Санкт-Петербурге. И вам, ваше британское королевское величество, об этом известно не хуже моего. Если до того момента все перемены во внутренней и внешней российской политике носили временный характер, и могли быть легко повернуты вспять, то после него переход в новую реальность стал необратим. И как раз сейчас новый мир полностью вступил в свои права. Мы изменили его до неузнаваемости, убрав из него большинство камней преткновения. И теперь перед всеми нами стоит двоякая задача. С одной стороны, мы должны обеспечить миру предсказуемость и стабильность, а с другой... не лишить его возможности непрерывного поступательного развития. — А еще мы должны помнить о том, что большая ненависть часто рождается из большой любви, — неожиданно трезво сказал кайзер Вильгельм. — И это касается не только влюбленных и брошенных юных девиц, но и целых государств, которые вдруг разочаровываются в своих вчерашних союзниках. Мы в Германии не хотели бы такой судьбы континентальному альянсу. и желаем надеяться, что он будет устроен так, что никогда не сможет распасться. Нам не хочется, чтобы однажды вся Европа объединилась против Германии, чтобы умерить ее амбиции, как уже однажды умерялись амбиции Франции и России. Со своей стороны я хочу вас заверить в том, что Второй Рейх будет верен своим обязательствам ровно до тех пор, пока им верны другие участники этого соглашения, в первую очередь Россия. «Ну хорошо», — сказал король Эдуард, — «вот это серьезный разговор. Со своей стороны Британская империя хотела бы, чтобы все участники континентального альянса на официальном уровне подтвердили принцип нерушимости ее границ и право законно владеть всеми контролируемыми ею территориями, включая Аравию и область Кале». «Российская империя готова дать вам такие гарантии». сказал император Михаил. Но должен сразу предупредить, что действовать они будут ровно до того момента, пока вы сами будете в состоянии удерживать за собой эти территории. Помогать вам обороняться от внешних относительно континентального альянса врагов мы будем, как и бороться с различными стихийными невзгодами. А вот справляться с различными национально-освободительными движениями Вам предстоит уже без участия русских солдат. И лучше всего, если это будет делаться без пролития крови. В ближайшее время вашим лондонским политикам придется всерьез призадуматься над тем, как, опираясь на еще имеющиеся возможности, превратить всю территорию империи в единый монолит». где не будет ни англичанина, ни валлийца, ни шотландца, ирландца, южноафриканца или индуса и так далее. А будут только великобританцы, одинаково образованные и верующие в одинаковые истины. В противном случае с прицелом лет этак на пятьдесят. Я и гроша ломаного не дам за вашу пресловутую империю, над которой никогда не заходит солнце. — Да, отец. — сказала принцесса Виктория Великобританская. — Это и в самом деле так. Или мы переймем опыт общежития разных народов, имеющихся у Российской империи, или наша любимая Британия падет в прах, чтобы больше никогда не подняться. — Хорошо, — немного подумав, произнес король Эдуард. — Мы принимаем эту оговорку нашего племянника Майкла, ибо она справедлива. — — А теперь мы хотели бы услышать, что по этому поводу скажет другой наш племянник, Уильям. — Я буду придерживаться той же политики, что и брат мой Михель, — сказал кайзер Вильгельм. — Германия не будет поддерживать внутренние недовольства в других странах-участниках континентального альянса. И точно так же мы никому не будем оказывать помощь в подавлении мятежей и восстаний. «Если иного не будут предусматривать взаимные двухсторонние договоры там, где проблема у нас с соседом одна на двоих. Я имею в виду Польшу и ее гордых панов, которым зачастую нечем прикрыть голый зад, но спеси при этом больше, чем у королей. Возможно, такие случаи возникнут у нас и в колониях, но вместе с тем на каждый из них потребуется отдельный двухсторонний договор». «Это справедливо». — сказал император Михаил. — Поэтому Россия тоже будет придерживаться этого правила, предложенного моим братом Вильгельмом, так что быть посему. — Я думаю, что для Британии это тоже приемлемо, — сказал король Эдуард. — Ну и поскольку разговаривать о присоединении моей страны к пограничному, торговому, таможенному и почтовому союзам континентального альянса следует на уровне министров, то предлагаю перейти к десерту, то есть к разделу французской территории. Сразу же хочу сказать, что не считаю возможным передачу даже пяди французской земли этим жадным итальянцам. Они такого подарка не заслужили. С грехом пополам сумели отвоевать у австрийцев Триест и под шумок сперли из-под нашего носа Ливию. Вот и все их успехи. Что касается Италии... сказала генерал Антонова, то должна заметить, что в ближайшие несколько месяцев в конце этого года под Мессинским проливом должно случиться катастрофическое землетрясение, которое унесет до ста тысяч человеческих жизней. Впрочем, ничего особо брутального в самом землетрясении не предвидится. В других местах от такого только качаются люстры, но на юге Италии из-за бедности настолько пренебрегают всяческими строительными нормами, что дома их простонародия будут готовы развалиться от малейшего толчка. Вот вам, господа монархи, задача для первой совместной гуманитарной операции Континентального Альянса». «Мы согласны с дядей Берти и с уважаемой Ниной Викторовной», — сказал император Михаил. Спасение тысяч жизней итальянских бедняков от гнева стихии — дело благородное, и, можно сказать, святое. А вот мазать на хлеб королю Виктору Эммануилу толстый слой масла с черной икрой не стоит. Рожа от счастья треснет. Францию следует делить в соответствии с ее субэтническими особенностями. Прованс отдельно, квитание отдельно, Британия отдельно. «Центр с Парижем отдельно и север — отдельно». «На северную часть Франции хотела бы претендовать Бельгия», — сказал Эдуард VII. «Король Альберт уже три дня сидит у меня в Лондоне и просит оказать содействие в расширении территории его государства. Исторически он в какой-то мере имеет на это право, и я бы хотел, если не будут возражать другие участники континентального альянса». чтобы эта просьба бельгийского короля была удовлетворена. — Ладно, — сказал кайзер Вильгельм, — пусть забирает. Нам земли, населенные чисто французским народом, не нужны вовсе. Хватает нам и Эльзаса с Лотарингии, а также поляков в Силезии, чтобы они были неладны. — Мы тоже не против, — сказал император Михаил. Тем более, что король Альберт оказал кузену Вильгельму в решении французского вопроса посильную помощь. На этом, как я думаю, наше импровизированное предварительное заседание Лондонского конгресса можно считать закрытым, ибо начертание будущих внутрифранцузских границ тоже необходимо проводить на уровне министров при участии кандидатов в будущую монархии. Я тоже с этим согласен. — подтвердил король Эдуард. Мы тут решили основной вопрос, необходимый для дальнейшего существования континентального альянса. А все прочие переговоры лучше всего проводить на твердой земле у нас в Лондоне. Приглашаю вас всех быть моими гостями и, как говорится, добро пожаловать в Великобританию. Там, на берегу в Дувре, ждет быстроходный поезд, который отвезет вас в Лондон, А твой великолепный крейсер, Майкл, до окончания переговоров вместе с Дредноутом сможет постоять в гавани Портсмута. И добавил уже в адрес адмирала Фишера. «Не кривись, Джон. Англичане своими глазами должны увидеть Измаил, сравнить его с твоим детищем и убедиться, что вступают в союз с технически высокоразвитым государством, а не с племенем дикарей». Таким до последнего момента русских изображала официальная британская пропаганда».